Глава 20. Дана Уварова, проснувшись утром, не сразу поняла, почему мне так жарко, но вспомнив, что в моей спальне остался ночевать Глеб и теперь крепко оплетал меня руками и ногами, явно не собираясь выпускать, только закрыла глаза и попыталась унять бешено колотящееся сердце, успокоившись, Принялась решительно выбираться. Но не тут-то было. Глеб что-то пробурчал во сне, притиснул меня еще сильнее. Такие объятия приличными уже не назовешь. Страстные, возбуждающие, горячие. Ну о чем я думаю? Медленно отцепила руку мужчины, сжимающую мою талию. Отдышалась. Убрала вторую с еще ниже, начала отодвигаться и опять потерпела неудачу. Рывок и Глеб сжал меня так, что уже не вырваться. Еще и придавил сверху немного. Нет, явно нужны решительные меры. Вдохнула и поцеловала мужчину. Какое у меня однако сегодня доброе утро. Открыв глаза прошептал Глеб. Мурлычащая интонация, с какой он произнес самые обычные слова, снова вызвала мурашки. Не дав опомниться, волк нашел мои губы и стал покрывать их короткими нежными поцелуями, лишая последней воли. Надо ли говорить, что после такого пробуждения, когда я встала с кровати, ноги меня не особо держали? услышав тихий смех глеба обернулась и сощурилась все все я вспомнил что ты ведьма поднял он руки, не сводя с меня сверкающих жадных глаз и до да чего же красивая я захлопала глазами, потому что стояла встрепанная и закутанная в одеяло до одежды еще нужно добраться глеб ополяя взглядом поднялся потянулся, заставив меня зажмуриться. Слишком ярко я реагировала на своего мужчину. "Жду на кухне", сообщил он, исчезая за дверью. Я села на кровать, чтобы прийти в себя. И надо же было мне связаться с этим серым волком. Вспомнила, что ночью сотворила светлячков. Ойкнула, подскочила к окну. На мое счастье, от магического всплеска не осталось и следа. Или я ошибаюсь? Может, светлячки никуда не исчезли, просто спрятались от дневного света, а ночью опять проявят себя. Последствия моей магии всегда были разные. Иногда развеивались после всплеска, а иногда нет. Тому пример пруд посреди закрылья. Но смысл гадать сейчас? Все равно не пойму. Проще дождаться вечера и посмотреть. А пока принялась собираться. Умылась, расчесала волосы и заплела в косу. Открыв комод, выбрала подходящую одежду. Сегодня меня ждет пещера, чтобы закрыть портал. И штаны с туникой удобнее любого платья. Украшения надевать не стала. Иногда из-за них сбоили чары. Рисковать не стоит. Глеб ждал на кухне, он резал салат, в сковороде уже жарилась яичница с беконом. Я занялась чаем и принесла из кладовки оставшиеся пирожки с мясом. Пока накрывала на стол, Глеб крутился рядом, но по большей части отвлекал. То в шею поцелует, то за ухо куснет, то носом в волосы зароется но я при этом чувствовала себя легко и спокойно, будто так и надо. После завтрака проверила сваренное вчерозелье. Готово, настоялось как следует, сообщила дожидавшемуся Глебу. «Тогда я к отцу, будем собирать волков». Пока Ренар давал наставление отправляющимся с нами оборотням, Глеб вернулся за мной. Прихватив с собой заплечную сумку с зельями и всем необходимым для проведения ритуала, мы покинули дом. Волки ждали нас на окраине, о чем-то переговариваясь. «Светлячки вчерашней ночью были потрясающими!» Вместо приветствия выпалил один из них. Посмотрела на кореглазого волка, лучившегося довольством, и улыбнулась. «Жаль, только всего три часа продержались, а потом растаяли». Подтягиваясь, заметил второй. «Я бы не отказался повторить. Моей нарыль они уж очень понравились. Моей паре тоже», — добавил первый волк. И все оборотни, включая Ринара, с надеждой уставились на меня. «Я вообще-то случайно созналась честно». «Если что, Дана, мы вовсе не против подобных случайностей», заметил Ренар, сверкая глазами. «Значит, и на Ире мое волшебство пришлось по вкусу?» «О, да!» В голосе вожака волков чувствовалось что-то мягкое и нежное. Я немного смутилась. Все же одно дело, когда Глеб говорил, что оборотни рады ведьме с ее даром и совсем другое — услышать это от них самих». «А кто-то боялся последствий», — не удержался Глеб. Я повернулась к нему и ласково погладила по ладони, благодаря за поддержку. «Теперь переходим к делу», — решительно заявил Ренар. Волки тотчас сбросили с себя веселье, сосредоточились, готовые слушать вожака. Спокойно, рысцой передвигаемся к пещере, рассредотачиваемся в оговоренном порядке и...» «Не мешаем Дане. Смотрим при этом в оба. В случае прорыва или появления монстров защищаем пару моего сына. Ясно?» Волки звучно отозвались. «Оборачиваемся», — велел Ренар и повернулся к нам с Глебом. «Вы держитесь в середине строя» так для всех спокойнее и безопаснее. Хорошо, отец, кивнул Глеб. Вскоре я оказалась стоящей среди волков. Забралась на Глеба, аккуратно пристраивая сумку перед собой. Флаконы зачарованы, разбиться не должны. Зелье будет в сохранности, но я все равно подстраховалась. Глеб тихонько рыкнул, и волки в одном им известном порядке перераспределились. Мое внимание привлек Ренар. Мельком я видела его волчьи волчьей ипостаси, когда случился прорыв, и Глеба ранили. Но разглядеть смогла только сейчас. Крупнее сына, мощнее. Цвет шерсти более насыщенный. Глаза ярко-желтые, пронзительные. Почувствовав мой интерес, оборотень подо мной беспокойно дернулся. «Ты самый сильный и красивый», заверила его, почесав за ухом. Глеб расслабился, Ренар фыркнул. Волки медленно побежали. Я то и дело ловила на себе их взгляды. Сдается для них подобное перемещение пары не в новинку». Я знала, что они и детей так на себе носят, но увидеть, как подобное делает Глеб, буквально кожей чувствовала их любопытство. Вроде взрослые мужчины, а порой ведут себя как дети. Через час мы оказались у реки. Добрались бы и раньше, но Глеб пожелал еще раз услышать подробности ритуала. И чем, кроме временного бессилия, мне грозит ворожба? Успокаивать его пришлось Ренару, остальные волки ждали в стороне и как-то нехорошо косились на невозмутимого Глеба. Раньше через реку приходилось добираться вплавь, теперь на другой берег был перекинут мост. И когда успели, прошло-то всего ничего. «Так гораздо удобнее», — заметил Ренар, обернувшись человеком. «Вот и знакомая пещера». Оборотни расчистили пространство возле нее, убрав валежник и мешавшие камни. Внутри закрепили несколько крепких веревочных лестниц. В пещеру мы спускались по очереди. Глеб страховал меня, подхватил у самой земли, не давая оступиться и упасть. Еле удержалась, чтобы не поцеловать своего волка. Оборотни расположились вдоль стен, серьезные... Могучие, готовые справиться с любой напастью, а я осторожно заглянула за скалу, рассматривая клубившуюся тьму. Она была плотнее, чем в прошлый раз, в самом центре сильно пульсировала, что говорило о возможном скором появлении монстров. Ренар коротко отдавал приказы, отвечая за безопасность. Глеб не отходил от меня ни на шаг. Вытащила из сумки нож, зелье и мешочек с заранее заговоренными травами и солью. Дунула на лезвие, и оно засветилось. Волки жадно наблюдали. Наверняка о ворожбе ведьм слышали немало, но увидеть собственными глазами, похоже, не доводилось. «Я сделаю два круга. В одном останетесь вы все». «Во втором мы с Глебом. Пока колдовство не завершится, не выходите за границы, пожалуйста, иначе мне придется заново проводить ритуал». Оборотники кивнули, и я принялась за работу. Местами пришлось убирать камни, чтобы защитные круги получились неразрывными. Глеб помогал, не задавая вопросов, за что я была ему благодарна. Сейчас необходимо сосредоточиться на ворожбе. шепча заклинание, засыпала круг сбором трав и солью, которая усиливала защиту. Удовлетворенно кивнула, едва вспыхнула граница. Волки не мешали по-прежнему, не сводя с меня глаз. Пару раз Ренар порыкивал, напоминая, чтобы следили за проходом, не отвлекаясь. Когда во второй круг встали мы с Глебом. Он за моей спиной, готовый защищать, что бы ни случилось. Я ощутила спокойствие, несмотря на бушующую поблизости тьму. Резанула ножом ладонь, зашептала заклинание. Тьма выпустила щупальца и потянулась ко мне. В какой-то момент, окутав весь защитный купол, ударила в него, заметалась. Я подбросила флакон с зельем, и оно разлилось в воздухе передо мной. Смешивая с ним свою кровь и силу, скручивала магическую нить, воплетая узор. Он был не самым сложным, но требовал внимания и сосредоточенности. И только когда плетение получилось, бросила его повыше. Пронзая купол, сеть взлетела вверх, опутала тьму, и та, словно живое существо, испугавшись, подалась назад. Я зашептала заклинание, усиливая свою ворожбу, каплю за каплей вливая магию. Ноги слабели, перед глазами поплыли черные круги, но проход, открытый неизвестным магам много лет назад, наконец хлопнулся. Все. «Угрозы больше нет», – прошептала, опуская руки и поворачиваясь к волкам. Глеб мгновенно обнял меня, что-то спросил, но слов я не разобрала, потеряв сознание. Очнулась в постели, заботливо укрытая пледом. На прикроватной тумбочке стояли кувшин с чистой водой и кружка. Едва я приподнялась и потянулась к ней, рядом появился Глеб. Он сидел неподалеку, просто я не заметила его сразу. «Ты как?» — спросил, наливая воду. Придержал, пока пила, не спуская тревожных глаз. «Жить буду», — улыбнулась. Правда, сила восстановилась только наполовину, но очередной обморок не грозит. «Ох, напугала ты меня, Дана!» — выдохнул Глеб, присаживаясь на кровать и перетягивая меня к себе на колени. Привычно потерся носом о шею, вдыхая запах, осторожно поцеловал. «Я правда в порядке», — заверила мягко. «Мой волк кивнул, но, видимо, не особо поверил, иначе бы не стал кормить меня с ложечки, как ребенка». Сопротивляться мужской заботе было бесполезно. Если он успокаивается от подобных действий, то почему бы и нет? «К нам прибыл вожак одной северной стаи вместе со своими волками. Законы оборотней требуют, чтобы мы представили тебя», — сказал Глеб, заметно напрягаясь. «Хорошо», — кивнула, погладив его по плечу. «Надо, так надо». «Отец сказал Эльгару, что ты недавно закрывала прорыв и пока отдыхаешь, но лучше бы встречу не затягивать». В голосе слышалось непонятное мне беспокойство. «Есть что-то, о чем я не знаю?» «Я не вправе рассказывать, Дана, но, поверь, тебе ничего не грозит». «Только после этих слов мой волк напрягся еще больше. Собирайся, подожду внизу». — добавил он, покидая комнату. Несколько мгновений я посидела на кровати. Тревога Глеба явно связана с появлением вожака другой стаи, но, сидя дома, проблему не решить, а гадать можно до бесконечности. Открыв шкаф, выбрала один из самых красивых нарядов, приобретенных в поселении оборотней. Насыщенного алого цвета платья на шнуровке с обережной вышивкой волков. Подумав, нашла подходящие по цвету украшения, кулон с гранатом на серебряной цепочке и серьги капельки Волосы заплела в пышную косу. Глеб, увидев меня, кажется, забыл, как дышать. И я вдруг осознала, что за все время, что нахожусь в поселении оборотней, Впервые выгляжут так непривычно для нас обоих. Мой волк по-прежнему был в темных штанах и черной тунике, расшиты золотом. Украшенный самоцветами кожаный пояс я разглядела на нем только сейчас. На шее уже знакомое ожерелье из камней и зубов хищных зверей, с которым оборотень почти никогда не расставался. Как-то сказал, что оно приносит ему удачу. Одежда не скрывала сильных натренированных мышц и рядом с глебом я неожиданно почувствовала себя хрупкой и беззащитной. Захотелось оказаться в его руках ощутить знакомые спокойствия и умиротворения. Волк шумно сглотнул, полыхнул золотом во взгляде, и на миг прикрыл глаза. «Какая же ты красивая, Дана!» — сказал тихо. «Ты тоже?» — выдохнула в ответ, желая подойти еще ближе, сократить расстояние до невозможного, забраться руками под его тунику, почувствовать горячую кожу. «О чем я опять думаю?» — слегка тряхнула головой. Глеб взял мою руку, поднес к губам, целуя. Я растерялась от подобного жеста, несвойственного волку. Или я еще чего-то о нем не знаю? Ренар говорил, что со мной Глеб становится другим. Может, так оно и есть? Я ведь с ним тоже изменилась. Пойдем. Потянул он к выходу. Снаружи давно наступила ночь. В домах зажглись огни, а на центральной площади поселения пылали костры. Возле них расположились волки. Среди знакомых то и дело встречались блондины с глазами разных оттенков синего, видимо, те самые снежные волки, о которых я уже наслышана. Глеб повел меня прямо к отцу, сидевшему в кресле рядом с представительным мужчиной средних лет. У незнакомца было крепкое телосложение, свойственное всем оборотням. Красивые и по-мужски правильные черты лица, у виска виднелся едва заметный шрам. И я задумалась, что же такое случилось, что даже оборот не убрал этот след. Белые, как снег, волосы спускались до плеч. Пронзительные синие глаза, похоже отличительная черта стаи северных оборотней, внимательно смотрели на меня, но взгляд вовсе не оценивающий что неожиданно лишь любопытный и немного тревожный ренар поднялся гость следом за ним только сейчас заметила что одет он в дорожный серый плащ и черный костюм изножен на поясе торчала рукоять меча отделанная драгоценными камнями добрый вечер дана глеб здравствуйте ренар приветливо отозвалась рад тебя видеть отец Ответил мой волк. Разом смолкли голоса. Площадь внезапно окутала небывалая тишина, и лишь треск поленья в кострах, да ухавший где-то вдали филин, нарушали ее. «Знакомьтесь, на Уварова из деревни Закрылья. эльгар Белый, вожак северной стаи снежных волков». Мужчина вновь окинул меня взглядом, сощурившись, посмотрел на Глеба, стоящего за моей спиной, но промолчал. «Приятно познакомиться», — сказала буквально каждой клеточкой, чувствуя, насколько сильно напряжен Глеб. Среди волков тоже ощущалось небывалое волнение, словно должно произойти что-то важное. «При всей своей стае и представителях чужой я обязан спросить, Дана, останешься ли ты у нас или хочешь попробовать найти свою судьбу среди снежных волков?» Спросил Ренар. Едва слышно рыкнул Глеб, встревоженно уставился на меня вожак. Замерли все волки. Похоже, какая-то традиция оборотней, о которой я не знала. И, судя по всеобщему настрою, очень важная одна реакция Глеба чего стоит. Будто он всерьез думает, что сейчас откажусь от стаи, которая приняла меня, где уже чувствую себя своей и сбегу к этим снежным волкам. Хуже того, и Ренар переживает о том же. Немыслимо. Я остаюсь у вас, Ренар. «И искренне благодарю вас и всю стаю за доброе ко мне, ведьме, отношение и заботу», — сказала просто. Выдохнул Глеб, дыша в мой затылок, — улыбнулся Ренар. Радостно загомонила стая. «У «Вас никто здесь не обижает?» — спросил Ильгар, и снова воцарилась тишина. «Нет», — удивленно ответила. «Если что, наше предложение остается в силе. Вы всегда можете рассчитывать на защиту и помощь снежных волков», заявил мужчина, не сводя с меня глаз. Угрожающе зарычал Глеб, скользнул вперед, закрыл меня собой. Волки начали оборачиваться, завыли. «Все произошло за какие-то считанные мгновения. Я даже не успела разобраться в происходящем» а передо мной уже спина Глеба, позади — кольцо волков из стаи Ренара. «Ну вы еще подеритесь!» — не выдержала. «И меня попытайтесь поделить!» «И что тогда?» — спросил незнакомый оборотень из снежных. «Разноцветной шерстью не отделаетесь, я могу быть весьма изобретательной!» Ренар внезапно хмыкнул, но спина Глеба оставалась напряженной. Я осторожно погладила ее, чувствуя, как он немного расслабляется. «Эльгар, вы бы своих мальчиков тоже успокоили», — намекнула. Мужчина приподнял брови, покосился на белоснежных волков и мужчин, стоящих с его стороны, коротко кивнул. Волки неохотно отступили, приказ вожака для них был нерушим. «Говоришь, вы ее в закрылье нашли, Ренар?» в нем самом». «А там еще такие есть?» – жадно поинтересовался Ильгар, и отец Глеба рассмеялся. «Это вряд ли. Да она такая единственная». «Да вы не переживайте, и вам когда-нибудь повезет на ведьму», – улыбнулась я, чувствуя, как спадает всеобщее напряжение а если потребуется помощь, обращайтесь. Я и зелья могу приготовить, и травы заговорить, и бытовые чары наложить, и с глазами владею. Только сначала со своей стаей разберусь. Там очередных целый список, а потом за вас примусь». Эльгар тепло улыбнулся, согласно кивнул. Глеб осторожно притянул меня к себе. Обнял. «Что ж, один вопрос решили», — сказал Ренар а мой волк отвел меня чуть в сторону. «Перейдем ко второму». Такого боротни не просто дружеская встреча, но и общий совет стаи. Расспросить Глеба пока не представлялось возможным, а когда я увидела, как в сопровождении двух рослых волков к вожакам подошла лора, все мысли вылетели из головы. Девушка была одета в темно-зеленый сарафан и белоснежную рубашку. На груди сверкали нити жемчуга, в ушах сережки, чем-то похожие на мои. Волосы собраны в хвост и переброшены на плечо. Она и правда красивая. Внутри меня заворочилось какое-то непонятное чувство, и Глеб, ощутив мои эмоции, сжал ладонь. «Приветствую тебя, Ларина Агатова!» начал вожак. «Доброго здравия, Ренар!» — спокойно отозвалась девушка, несмотря ни на кого, кроме отца Глеба. Среди волков снова стало тихо. «Несколько дней назад ты приняла решение перейти в другую стаю, чтобы начать новую жизнь. Не изменила ли свое решение?» «Нет, вожак. Я прошу...» Голос девушки дрогнул, но она смогла взять себя в руки. «Отпустить меня из стаи!» «Осознаешь ли ты, что в таком случае лишаешься защиты всех нас, но по-прежнему обязуешься хранить тайну о существовании оборотней, чтобы с тобой ни случилось?» «Да», — в голосе Лоры не было сомнений. «Протяни руку», — велел Ренар. Лора послушалась. Отец Глеба достал из-за пояса нож, порезал свою ладонь, потом царапнул острием руку девушки и тут же соединил их. «Разрываю твою связь со стаей!» Между их ладоней мелькнула алая искра и исчезла. Лора склонила голову, делая шаг назад, и повернулась к Эльгару. Я совершила непоправимую ошибку, Ильгар Белый, вожак снежных волков, и больше не имею права оставаться в стае, которая была моей. Прошу тебя принять меня в свою, дать кровь и защиту. Клянусь соблюдать законы твоего народа и жить с ними в мире. Какое-то время Ильгар смотрел в глаза девушки, словно что-то искал в них. Неужели откажет? Сейчас, несмотря на то, что Лора попыталась околдовать Глеба и подвергла его жизнь опасности, несмотря на наше разногласие, я ей сочувствовала. Понимала, как нелегко оставить все, что так дорого и знакомо с детства, резко изменить судьбу. Лора приняла это и готова расплатиться за совершенную ошибку. Она была искрена в своей просьбе. Ильгар молча взял из рук Ринара нож, порезал ладонь, протянул волчице. Среди волков послышались шепотки, но напряжение заметно таяло. «Я принимаю тебя в свою стаю, Ларина Агатова», — уверенно сказал он. «Даю кровь и свою защиту» искра снова сверкнула между сомкнутых ладоней и растаяла. Лора слегка склонила голову и отошла с волками, которые за ней присматривали. Правда, тут же рядом оказались двое оборотней из стаи Ильгара, и волки Ренара, дождавшись кивка своего вожака, отошли. Один из блондинов, собранными в хвост волосами и строгим лицом, придвинулся к девушке чуть ближе остальных. Его глаза ярко полыхали голубым, выдавая сильные эмоции. С лоры он почти не сводил глаз. Каким-то интуитивным чувством я поняла, что этот волк готов в случае любой угрозы закрыть ее собой без колебаний и раздумий. Так себя вел Глеб, если считал, что мне грозит опасность. Похоже, оборотень безоглядно влюбился в Лору, и теперь у него появился шанс. «Присмотрим, не волнуйся». Тихо, так что услышали только стоявшие поблизости, сказал Ильгар, протягивая нож Ренару. «Спасибо», — поблагодарил отец Глеба. Вожаки пожали друг другу руки. Обернулись к гомонившим волкам. Глеб, а почему никто из мужчин не предложил Лоре свою защиту, пока она не определится с выбором? Поинтересовалась тихо, пока стая ликовала, и мне удалось поймать удачный момент, чтобы спросить: Лора, волчица, и вы защищаете только людей, или я что-то не так понимаю? «Нет, конечно, всех, кто в стае, но волчица может перейти под защиту конкретного мужчины, только если сама это пожелает и попросит». «Не особо честно по отношению к обычной девушке». «Волчица всегда сможет за себя постоять, Дана, а человек, сама понимаешь». «Да, в словах Глеба был смысл» в этот момент стая в который раз затихла ну раз мы все выяснили, давайте наслаждаться вечером ренар хлопнул в ладоши, что планируется уточнила у глеба так и не отпустившего моей руки танцы вкусная еда вино и состязание между волками ух ты я воодушевилась не откажете в удовольствии. «Присоединитесь к нашему костру», — спросил Эльгар, глядя на Глеба. «Дана, ты как?» — поинтересовался мой оборотень. «Не против». «Мы согласны», — кивнул Глеб. Костер ярко пылал неподалеку от того, за которым устроились Ренар с Наирой и несколько мужчин. Дети носились по площади, выпрашивали сладости, мужчины жарили мясо и разливали вино. Ильгар сам наполнил нам кубки. «За наше знакомство!» — произнес он, и я пригубила вино. Терпкая, с выраженным послевкусием сладких ягод, оно мгновенно согрело и сняло усталость. «Вкусно!» — протянула, поглаживая руку Глеба. «У нас на Севере без этого вина и снежных ягод никак!» «Угощайтесь, мясо со специями и лепешки еще горячие», — предложил Эльгар. И мы не стали отказываться. Пока перекусывали и разговаривали на отвлеченные темы, ко мне подходили знакомиться снежные волки. Каждый раз Глеб напрягался, полыхал янтарем, а в глазах Эльгара плясали смешинки. Мой волк спросил вожака о поселениях, расположенных рядом с их стаей. А я отвлеклась и, скользя взглядом по собравшимся на площади, зацепилась за лору, сидевшую у одного из костров. В нашу сторону девушка не смотрела. Ее и праздник-то, похоже, не волновал. Волчица целиком и полностью ушла в свои мысли. Наверняка думала о том, что через несколько часов. Ей предстоит покинуть родные места. Хотелось, несмотря на наше разногласие, подойти и приободрить ее, ведь и мне недавно пришлось оставить все, что дорого, шагнуть в неизвестность. Но я не стала этого делать. Так будет лучше для всех. Уж что-что, а моя жалость Лори не нужна. Рядом с ней по-прежнему находился тот самый волк. Он принес ей мясо и вино, но она к еде так и не притронулась. Глеба подозвал на несколько слов один из волков стаи, и он поднялся и отошел в сторону. Ильгар отставил кубок, который держал в руках, и внимательно посмотрел на меня. Видимо, от него не скрылось мое сочувствие к девушке. Ренар рассказал мне правду о случившемся сказал тихо: "Как же сильно вы оборотни отличаетесь от людей. Чем же? Ни вы, ни Глеб, ни Ренар не стали упоминать при всех оборотнях о том, что совершила Лора. Кроме того, Ренар, несмотря на то, что под угрозой оказался его сын, смог отодвинуть отцовские чувства и поступить по справедливости. Он не прогнал девушку, как хотел." позаботился о ней, сделав так, чтобы у нее были и дом, и защита, пусть и другой стаи. «Мы об этом даже и не задумываемся, просто поступаем так, как велит сердце и здравый смысл», признался Эльгар. «У нас нельзя отделить одно от другого. Поэтому вы, волки, такие удивительные». Вожак снежной стаи усмехнулся, подлил в мой кубок вина. Его взгляд устремился к лоре, который, все тот же оборотень, принес тарелку с ягодами и где только успел раздобыть. Девушка вздохнула, но подношение приняла. Волк что-то сказал ей и присел напротив у другой стороны костра, закрывая лору спиной. Оно и к лучшему, думаю, что она теперь в нашей стае. На лору давно заглядывается один из моих волков. Пожалуй, даже слабо сказано. Ахгар безумно в нее влюблен. Но поскольку девушка увлеклась Глебом, было без шансов. Волчицы упрямые, не привыкли отступать, пока не добьются своего. Впрочем, волки тоже. «Это точно». «Я очень хочу, чтобы судьба Лоры сложилась счастливо», — ответила искренне. «Дана, вы на нее совсем не сердитесь?» Ренар сказал, «Вы просили его смягчить наказание». «Мы все можем ошибаться, когда влюбляемся, и ослепленные чувством способны на глупость». Эльгар по-доброму улыбнулся. «Вы очень светлая, Дана. Глеб будет счастлив с такой парой». Я посмотрела на поднявшегося Аггара, протянувшего Лоре руку, и явно приглашал на танец. Судя по тому, что я узнала о волках, он не сдастся, пока не добьется взаимности. «Я пригляжу за ней», — пообещал вожак снежных волков. «Спасибо. Сейчас ее пугает неизвестность, но это пройдет, когда она почувствует себя в безопасности» и изменения. Иногда они идут на пользу. Не отдай меня местной, согласно договору волкам, я бы никогда не встретила Глеба». Вожак кивнул. К нам вернулся Глеб, и разговор перешел на другие темы.